Глава третья. Первый бой. К моему величайшему огорчению, Диан на самом деле ударился в учёбу. В первые дни я наблюдала за ним особенно пристально, так сказать, изучала врага, но тот вёл себя как прилежный ученик. Я допомнила его высочество заносчивым, самодовольным разгильдяем, даже начала подозревать, что на самом деле к нам пришёл учиться не он, а просто какой-то тип под его личиной. Слишком уж сдержанно и покладисто тот себя вел. И что самое удивительное, вообще не смотрел в сторону женского общежития. А ведь в нашей академии училось немало красивых девушек. По правде говоря, я даже проспорила Крису, заявив, что наш принц в первый же вечер побежит окучивать местных красоток а его высочество взял и не побежал, разорив меня на десять вагов. И всё же это был именно Диан. Вот только вместе с цветом волос он, кажется, изменил ещё и своим привычкам. Кстати, интересно, что заставило его так кардинально поменять окраску. Вместо брюнета стал... даже не знаю, как назвать этот цвет. Подобный разве что у альбиноса встречается». «Меня терзало несоответствие образов того Диана, с которым я когда-то была знакома, и примерного студента, который явился учиться в Хариас. Возможно, стоило просто принять всё как есть и отпустить старые обиды, но я не могла. Знала прекрасно, что долго всё равно сдерживаться не получится». Дейди да иногда поглядывал на меня так, будто оценивал, как моя голова будет смотреться у него на стене среди охотничьих трофеев. Но при этом мы с ним показательно друг друга игнорировали. В итоге холодное вынужденное перемирие продержалось неделю, ровно до того момента, пока нас снова не столкнул случай. Это случилось во время практического занятия по боевой магии. Едва магистр Коун объявил мою фамилию вместе с фамилией принца как противников для спарринга, я сразу поняла, сейчас что-то будет. А предвкушение и триумф во взгляде Диана это только доказали. Испугалась ли я? Совсем нет. Наоборот, обрадовалась, что теперь, наконец, получу возможность надрать задницу одному козлу — Причём совершенно легально и без особых последствий. «Это ведь просто тренировка? С нами мастер Коу, он всё контролирует». Мы встали на позиции. Диан демонстративно размял шею, запястье, пошевелил пальцами. На его губах появилась очень знакомая мне шальная полуулыбка. «Именно так он улыбался когда-то, рассказывая мне, какая я красавица, как он поражён встретить такую правильную нежную девочку». «Так, не время для воспоминаний. Нужно сосредоточиться». Я расправила плечи, встряхнула руками и, медленно выдохнув, прогнала из мыслей лишний бред. «Сейчас мне стоило думать о бой, который точно не будет лёгким». «Потому что для нас обоих этот спаринг дело чести». «И не знаю, как принц, а я свою честь легко отдавать не собиралась. Уж точно не в этот раз». «Ну что ж, задохлик, признайся, ты же тоже ждал этого момента», — проговорил Диан. Безумная, ответила я. «Почти как дня выплата стипендии». «Слышал, ты лучше здесь в боевых плетениях», — чуть насмешливо продолжил принц. «Да», — не стала отрицать я, внимательно следя за каждым его движением и магическими потоками вокруг. Но Диан пока даже защиту не выставил, будто не воспринимал меня всерьёз. Хотя так ко мне поначалу относились многие. Внешне Дестер Шарс вообще не казался опасным противником, но это тоже для меня было больше плюсом, чем минусом». «Тогда, может, покажешь, на что способен?» Сайлер светским жестом дал мне знак начинать первой. «Жду того же от тебя», — ответила, отзеркалив его движение. «А знаешь, — вдруг сказал Диан, — предлагаю пари. Если в этом спарринге выиграю я, то ты извинишься передо мной за то, что облил грязью в присутствии всей группы». Идет. тут же согласилась я. «Но в случае моей победы ты...» И задумалась, прикидывая, чего бы такого потребовать. Сначала хотелось поставить условие, что он месяц не будет иметь каких-либо близких отношений ни с одной девушкой. Потом решила, что лучше заставить его честно ответить, за какой поступок его сюда сослали. Но в итоге... «Если выиграю я...» — начала широко улыбнувшись то завтра ты встаёшь за пять минут до общего подъёма и будешь бегать по коридорам общежития с криком ку «Чего – рассмеялся принц. «Слушай, Дестер, может, тебе место в детском саду, а не в военной академии? Что за глупости?» «Но я не обиделась». «Таково мое условие», – заявила уверенно. «Принимаешь?» «Принимаю», – махнул рукой принц. И явно хотел добавить еще что-то, но тут нас прервал окрик магистра, который вообще, как мне кажется, не знал о существовании слов вежливость и тактичность. Что вы там треплетесь, как две бабы на рынке? – рявкнул он. «Сейлерс, нападай! Будет исполнено, – ответил принц, сделал легкий изящный пас рукой, и в меня полетело плетение черного молота. Защиту выставила рефлекторная. Но когда та едва устояла под первым же ударом, я внутренне собралась. Силён, год. А ведь это явно был лишь первый пробный удар. Хотя для многих в нашей группе такое плетение — предел возможностей. В ответ я швырнула в Диана вспышку. Зрелищное, яркое, но ну, по сути, не опасное плетение. И снежинку которая становилась видимой только при контакте с противником, превращаясь в россыпь мелких ледяных лезвий. Как и думала, от вспышки принц легко отбился, а вот второй подарочек почти пропустил. Среагировал в самый последний момент, но пальцы на его руках всё равно теперь покрывали мелкие царапины. «Хитрешь, задохлик!» – обманчиво спокойно бросил Диан. «Отлично!» Значит, будем играть грязно. После этих слов я ждала подлянку. Поэтому, когда он выпустил рассвет, ослепляющий всех вокруг на несколько секунд, выставила самый мощный из известных мне магических щитов и приготовилась отражать атаку. Но вместо неё получила не боевое плетение а импульс, которым обычно измеряли уровень силы в том или ином артефакте. И что это было? «Выпалила я. Пальцы дрогнули или боевые узоры в памяти с бытовыми перепутал?» «Нет ничего хуже противника, которого не понимаешь. А этот то ли совсем дурачок, то ли наоборот слишком хитрый, ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Значит, пора заканчивать бой». «Это была проверка, задохлик», — спокойно пояснил принц. «При виде его усмешки мне дико захотелось победить прямо сейчас». Я создала своё любимое боевое плетение, трёхслойный огненный шар, который при контакте с магией противника становился лишь сильнее. От него не спасали щиты, его можно было только отразить, но даже это требовало сделать правильно. У принца просто нет шансов. Вот только обрадоваться я не успела, потому что заметила летящее в меня ледяное облако, «И это в самом начале осени, когда вокруг ещё очень тепло. Даже не представляю, сколько нужно силы, чтобы такое создать. Оно смяло окружающий меня магический щит, как бумагу. А ведь раньше мою защиту мог пробить только магистр Коун, и то случалось подобное всего два раза на первом курсе. Пришлось спешно брать себя в руки и создавать вокруг себя огненный купол». От соприкосновения с ним облако зашипело, но натиск не уменьшился. Тогда мне остался только один вариант — давить подобное подобным. Нужное плетение помнило хорошо, воссоздало за мгновение, напитало силой, и вот уже к ледяному облаку потянулась такое же. «И, возможно, всё бы закончилось хорошо». Но в этот момент в получившийся магический клубок из огня и льда влетел мой трёхслойный огненный шар, который успел напитаться чужой силой и непонятно какими ещё плетениями. Шар оказался как раз по центру между двумя магическими тучами, стремящимися друг к другу. То, что произошло дальше, можно назвать взрывом, но я бы назвала позором. Да, позором мне, как стратегу и тактику. Рвануло так, что меня отбросило далеко в сторону. Звука не было совсем, даже маленького хлопка не прозвучало, зато силовой всплеск оказался поразительно мощным. Я приложилась о землю, на несколько секунд даже потеряла сознание, а когда открыла глаза, над полигоном было тихо и в солнечных лучах кружили милые белые снежинки. «Всем немедленно подняться!» — взревел магистр, и, судя по тону, собирался немилосердно добить каждого, кто не выполнит его приказ. Я вставала с трудом, но кости, кажется, были целые. Уже хорошо. Ко мне тут же подбежали Лео с Крисом, оба припорошенные снегом, зато с настоящим восторгом в глазах. «Еще бы!» «Такое представление не каждый день увидишь». «Ты как?» — поинтересовался Леонард, закинув мою руку себе на плечо. «Он был чуть выше Кристофера, родился где-то в глухой деревне, потому с детства привык таскать тяжести. А мой вес и вовсе называл бараньим, но более честного, искреннего и открытого парня я никогда не встречала». «Жить буду. А вы? Остальные ребята?» — спросила я. «Тоже в порядке. Нас лишь краем зацепило. Это вы с принцем оказались, считай, в эпицентре». «Ему, хоть, надеюсь, досталось не меньше, чем мне?» спросила с иронией. «Да так же, усмехнулся Кристофер. «Посмотри сам». Я подняла голову и увидела впереди Диана. Он был растрёпан, помят, с порванной штаниной, да ещё и весь в снегу, как и остальные но выглядел так, будто выиграл самый важный бой в жизни. А когда увидел меня, расплылся в широченной улыбке. «Ну что, задохлик, я победил!» «Демона с два», — ответила я. «Мы оба на ногах, оба в сознании. Я эту победу не принимаю». «Тогда давай продолжать», — решительно заявил принц. «Давай», — ответила я. «Я вам сейчас так продолжу, что сами себя узнавать перестанете» рявкнул магистр, появляясь между нами. «Вы что устроили, недоумки? Угробить нас всех решили? Или дури стало столько, что больше в головах не помещается? Вы что должны были делать? Отрабатывать тактику нападения и защиты, а не устраивать локальный апокалипсис на моём полигоне? Или забыли правила взаимодействия энергии? Так я напомню. Огонь и лёд при высоких магических частотах силы дают взрыв». «Взрыв в вашу драную задницу!» Он орал так, как никогда раньше. Нет, мастер Коуна никогда не отличался добротой и покладистостью, но сейчас его просто разрывало от гнева. Крис и Лео отошли в сторону, не желая попадать под раздачу, а я стояла, опустив голову, и покаянно смотрела в пол. «Простите, магистр Коун, я ошибся, не учёл всех особенностей», проговорила с искренним сожалением. Не ожидал от тебя, Дестер. Ты же у нас хоть и сильный, но всегда осторожный. Знаешь, как магию гасить, уже чуть спокойнее проговорил преподаватель. Слышал я, как ты перед началом учёбы отличился и додумался же призвать воду из болота, чтобы она погасила вышедший из-под контроля снаряд. А ведь тогда у тебя хватило мозгов поступить правильно. Зато сейчас он одарил меня взглядом полным разочарования и повернулся ко всё ещё улыбающемуся Диану. Правда, стоило магистру на него посмотреть, как улыбаться принц перестал и даже немного побледнел. «Что касается тебя, сосунок», — начал Коун, «а я только заодно это обидное слово была готова кинуться к нашему суровому наставнику на шею, хотя он вряд ли бы оценил такое объятие с Дестером Шарсом». Несмотря на три года в академии под видом парня, иногда женские причуды у меня всё ещё случались. Хорошо, что я давно научилась их контролировать. «Ты что, решил мне тут силушкой своей похвастаться?» Снова завелся магистр. «Думаешь, кто-то не знает, насколько сильна магия королевской семьи?» «Знаем. Прекрасно. Боги одарили тебя, придурка сверх меры. Жаль, только мозгов не додали». «Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло?» «Как вы смеете так со мной, Гава...» Попытался возмутиться принц. «Но злющему Коуну сейчас было плевать». «Заткнись и слушай меня», — перебил он. «Ты только что, желая рисануться, чуть не угробил мне всю группу». «Я чётко рассчитал силу удара», — заявил Ден. «Даже проверил предварительно, насколько крепка защита Дестера». Ледяное облако уничтожило бы щит и покрыло задохлика тонкой корочкой льда, сковав движение на несколько минут. «Всё!» «А теперь скажи мне, кадет Сайлерс, кто тут преподаватель?» С опасным спокойствием поинтересовался магистр, скрестив руки на груди. «Вы?» — ответил принц. «Так какого демона ты смеешь повышать голос на старшего? Тут я вас учу, а не наоборот!» «И твой манёвр я видел и оценил. Хотя бы это говорит, что ты не безнадёжен. Но дальше ты повёл себя как идиот. Что ты сделал с трёхслойным огненным шаром? Или не знаешь, как с такой магией бороться? Вижу, что не знаешь, потому что прогуливал и шлялся по девкам, пока остальные учились». На последней фразе Коун снова перешёл на крик а мне пришлось сильнее опустить лицо, чтобы он не увидел мои победные улыбки. «Так тебе, Диан. Пусть я и не победила, но это точно стоило того, чтобы увидеть, как нашего принца разносят в пух и прах». «В общем, так», — выдохнул наставник. «Шарс и Сейлерс, вам нужно вспомнить, что магия не всесильная. После занятий отправляйтесь к завхозу, скажите, что от меня». Он даст вам такую работу, где придётся включить мозг, а дар использовать не получится. Будете отрабатывать у него три вечера». И, махнув на нас рукой, отправился к остальным. Несмотря на произошедшее, сворачивать занятия магистру не собирался. он проводил его хмурым взглядом. Потом повернулся ко мне, и на его губах расцвела холодная улыбка. «Даже странно, задохлик. Снова ничья» проговорил задумчиво. «Ну ничего, я придумаю что-нибудь, в чём кто-то из нас точно выйдет победителем. Точнее, победителем стану я». «Мечтай», бросилась насмешкой, и ушла к друзьям. «Находиться рядом с принцем не хотелось совершенно. А ведь нам ещё наказание отрабатывать. Надеюсь, хотя бы не вместе, а то мы точно друг друга прибьём».